Глава 16 Услышав стук в дверь, Мария глянула в зеркало, не растрепалась ли прическа и в должном ли состоянии платья. Матушка была строга к внешнему виду, придерживаясь неизменного правила, что встречают по одежке. Опять же, члены княжеской семьи не могли выглядеть замухрышками. А уж великой княжне так и вовсе подобает иметь вид величественный и внушающий почтение. Сделала она это по привычке, а не ради того, чтобы предстать во всей красе. Тем паче, что по стуку узнала отца. Впрочем, это не значит, что ей можно иметь неопрятный вид. «Войдите!» – наконец разрешила она. «Как дела в гимназии, дочка?» Присаживаясь на стул, поинтересовался князь Долгоруков. «Как всегда, хорошо», – пожала она плечами. Инициация ничего не значила. Как уже говорилось, учебный процесс в Империи был направлен в основном в воспитательное русло. Поэтому для нее все осталось по-прежнему. Уроки, классные домашние задания. Разве только после занятий ей теперь можно было не находиться на полном пансионе, а уходить домой, где с ней занимался наставник, обучая владению даром. «Я хотел поговорить насчет утреннего разговора», – начал был отец. «Батюшка, я дочь князя, и всегда знала, что мне не избежать княжеских и светских интриг», – перебила она его. «Не пожелаю войти в этот мир сама и на своих условиях. Меня туда втянут силой, и тогда уж мне придется подстраиваться под других. Так что я была готова играть по существующим правилам. Обидно только то, что ты ввел меня в серьезную игру, не спросив моего мнения». «Прости, дочка, так уж вышло. Я не мог отказать государю, а до поры не имел права рассказывать и тебе. Я... Батюшка, не стоит утруждать себя объяснениями. Я все понимаю. Но и вам с матушкой придется принять то, что коль скоро меня бросили на середину реки, то и мне не остается ничего иного, кроме как плыть самой. А значит, порой и принимать самостоятельные решения». «Я уже сказал, что ты имела полное право отдать Ярцеву свои бриллианты. Я, конечно, не одобряю подобное транжирство, но полагаю, ты знаешь, что делаешь. И не увлеклась его героическим ореолом твоего спасителя. Все же он тебе не пара». Иван Митрофанович внимательно смотрел на дочь, сились понять, не влюбилась ли она в этого мальчишку. от чего же?» – вздернула бровь Мария. Он из пасадских дворян, да еще и поскребыш. Тебе нужны еще какие-то доводы? Императрица Софья была поскребышем, что не помешало ей занять престолы и провести ряд реформ, сделавших Россию империей и выведших ее вровень с европейскими державами. Это плохой пример, дочка. Россия по сути своей и без нее всегда была империей. Пусть правил ею не император, а царь, зато делал это железной рукой. Она же, своими стараниями, нанесла серьезный урон самодержавию и сильной центральной власти. «То есть ты полагаешь, что Петр мне нравится?» – решила уйти от политической темы Мария. Ведь тогда они договорятся до того, что отец использовал ее. Причем не столько в своих интересах, сколько следуя плану императора. Скользкая тема, способная внести серьезный разлад в их отношения, чего ей не хотелось. «Ну, парень он видный, смелый и решительный. Такие девицам нравятся», – пожал плечами отец. «Батюшка, я рассматриваю его как друга. Именно из-за него ты и решила сблизиться с Лизой, которая также не будет мне помехой. А интересен мне Петр потому, что слишком независим и никогда ни перед кем не заискивает. Если он решит, что я его друг, тогда рядом со мной окажется не компаньон, назначенный тобой» а тот, кто по своей воле пойдет рядом, плечом к плечу, чтобы не случилось. Хм. Ну, в этом ключе, может, и есть смысл. Ладно, я пока не стану в это вмешиваться. Глянем, что у тебя получится. А пока вот, держи». Протянул он ей две золотые пластины на цепочке, связью плетения и ограненными прозрачными камнями. «Что это?» «Панцирь на две сотни люм и кольчуга на сотню. Не ходить же тебе без защиты». «Только за эти амулеты ты восполнишь в княжескую казну все до копейки!» С напускным видом погрозил он пальцем. «Непременно, батюшка!» – улыбнувшись, заверила она. «В Курск мы прибыли уже ночью». Пусть я неизменно дремал во время перехода лошади на шаг и выхватил пару часов на очередном привале, устал как собака. Вот только отдыхать мне некогда. «Вы уверены, что стоит отправляться в это время? Поздно уже. Может, с утра?» Попыталась остановить меня Рябова. «Как раз подходящее время для ночных крыс. Не переживайте, я здесь легко сойду за своего». От Курска до границы с Диким Полем рукой подать – А потому народ тут своеобразный и решительный. На окраинах всегда слабая центральная власть. И куда больше воли, потому и бежали сюда крепостные. Кто подавался служить на пограничных заставах, где не спрашивали, кем ты был, а глядели, кто ты есть? Другие оседали на земле, благо препятствий в этом не чинили, а то можно было и помощь от казны получить. Как и пещаль, какую древнюю, чтобы оборониться от татар до лихого народца» хватало и тех, кто примыкал к многочисленным разбойничьим ватагам, шалившим на торговых трактах. Впрочем, разбой на дорогах в этих краях всегда являлся чем-то вроде отхожего промысла. Любой хлебопашец при подвернувшемся случае не применет пощипать ближнего своего. Да и помещики не гнушаются грабежом, чего уж там. Зная это, я и оделся как дворянин. Все же разбойники не татары. А потому с одаренными стараются дел не иметь. А если не придется драться с ними, значит и время не потеряно. М да Ну, с этим я и сам справляюсь, гоняясь по степи за степниками. На подъезде же к городу переоделся в простую одежду, которую прихватил с собой, чтобы не выглядеть среди братвы курской белой вороной. Эдак до нож посадить могут. Воронежцы и в пыль не попадают курянам. «Давайте поступим так, Петр Анисимович. Вы отправляетесь по своим делам, а я пристрою трофейных лошадей у какого-нибудь барышника, после чего отправлюсь в гостиницу «Сверчок», она на Мещанской улице. Найдете? «Даже не сомневайтесь», – заверил я и уверенно двинулся к ближайшему переулку. «Вообще-то Курск я не знал, но города ведь все на один лад. Окраины – либо ремесленные слободы, либо неблагополучные кварталы». Ближе к центру и порядка больше, и дома поприличней, и патрули-стражи куда чаще. Хотя и тут случаются стражники, чего уж там. Совсем на бога положиться никак нельзя. Иное дело, что с улиц в переулке они стараются не заглядывать. Ну и не забывают посетить кабак, чтобы пропустить чарку, дабы скрасить скуку ночного дежурства. «Опачки, а кого это к нам занесло?» «Мне преградили дорогу трое» еще двое отсекали пути к отступлению. «Оно, конечно, приятного мало, когда тебя обступают молодые и дерзкие с ножами наголо, да еще и не прячут при этом лиц. Луна уже практически полная, хоть книгу читай, а потому и внешность рассмотреть не составит труда. Так что же вы меня выпускать не собираются, к гадалке не ходить? Да и не больно-то надо. «Здорово, братцы, вот вас-то мне и надо. «Вы ножички-то уберите, а то еще порежетесь ненароком». От Отчего-то сразу вспомнился крокодил Данди и момент, когда его хотели ограбить гопники. Но хвататься за тесак я все же не стал. Вместо этого в моих руках оказались метательные ножи, которые я без раскачки метнул в шедших сзади. При этом даже не оборачивался, но клинки нашли свои цели, и за спиной послышался стон и усталый вздох. «Ну а чего эти придурки хотели?» И без того настроение ни к черту, а тут еще клоуны нарисовались жизненный кошелек. А я, между прочим, не в Воронежа. Мне с местной гопотой дел не иметь и стесняться нет ни единой причины. Ну вот так как-то сложилось все в кучу. Не успели поймавшие клинки осесть на землю, как в сторону находящихся передо мной полетело еще два ножа, и остался против меня лишь вожак, в одночасье лишившийся своей ватаги. Спору нет, куряне жесткие ребята, но на всякий лом найдется другой. Бедолага еще и понять-то толком ничего не успел, а я уже подскочил к нему и опустил на голову тесак. Пока плашмя, нужно же с кого-то начинать разговоры. Быстро связал пленника и провел контроль. Трое из четверых оказались ранены, а свидетели мне ни к чему. Затем взвалил связанного на плечо и поспешил убраться куда-нибудь в сторонку. А то и собаки подняли такой лай, что хоть уши затыкай. И вообще, разговор по душам посреди улицы, пусть ночью и на глухой окраине, решение не из лучших. Опамятовался, когда вожак открыл глаза, удовлетворенно произнес я «Жить хочешь?». Пленник замычал и тут же мелко закивал в знак согласия. Я лишь удовлетворенно улыбнулся и ободряюще подмигнул, Главное, в человеке поддерживать уверенность в лучшем исходе. Ну вот нет у меня времени долго рассусоливать. Знаешь этого, я показал листок бумаги с рисованным портретом топорка. Выполнен хорошо, все же рисовать мне нравилось, хотя в этот раз до гиперреализма и далеко. Такой портрет быстро не нарисовать, а времени у меня не было. Вновь утвердительный кивок и бодрое мычание человека, желающего что-то спешно сообщить. Я поднес палец к губам, мол, потише. Я сейчас выну шапку из твоего рта, но ты не шуми, лады? Станешь кричать: Я тебя порешу, как дружков твоих, и пойду другого видака искать. Договорились? Молодец. <кười> <кười> как можно тише прокашлялся тот, а потом просипел. Порог, это! Вообще-то ничего удивительного в том, что он его знает. Разумеется, если покойный и впрямь был в Курске, в чем я не сомневался. Город-то по сути небольшой, с населением всего-то тысяч восемь, может чуть больше, так что гопота знает друг дружку как облупленных. Где его сыскать? Да бог весть, он уж год как лихими делами не пробавляется. Слышал, что вроде как с кем-то на стороне дела ведет, но что именно делает, не знаю. Где появляется? Да уж месяц как ни слуху, ни духу. Куда хаживал раньше? Трактир на Лосиной улице, в картишке любит перекинуться. Спасибо. я без лишних разговоров вогнал ему тесак в сердце. А что такого? Я ведь не обещал не убивать, а просто спросил, хочет ли он жить. Чтобы найти нужную улицу, пришлось постараться, потому как прохожих в этот поздний час не было. Как я еще умудрился нарваться на эту пятерку? Впрочем, наверняка случайно. Не думаю, чтобы они охотились в столь бесперспективном месте. Я даже успел пожалеть, что оприходовал вожака, а не воспользовался им как проводником. Прибить-то дело нехитрое, но мне все же повезло. «Браток!» – окликнул я парня, идущего под ручку с девушкой. Среагировал он молниеносно, обернулся в мою сторону, разом заводя девчушку себе за спину и опуская руку на рукоять ножа в ножнах на поясе. Ничего особенного, самый обычный клинок, какие тут приняты в обиходе. Оно и сало порезать. А придется, так и под ребра сунуть можно. Прости, браток, и в мыслях ничего худого не было. Я поднял руки, показывая открытые ладони. Чего надо? Даже не пытаясь выглядеть дружелюбным, спросил тот. Мне Лосиная улица нужна. Там, говорят, трактир есть, в картишке хотел перекинуться. Парень смерил меня недоверчивым взглядом, осмотрелся по сторонам, не для еще кого, и даже не думая расслабляться кивнул вправо. По переулку, третий перекресток. А трактир Одесную или Ашуюю, уточнил я, чтобы не отправиться в противоположную сторону. Одесную, направо, по правую сторону, Ашуююю, налево, по левую сторону. Благодаря регулярной армии и строевой подготовке в обиход постепенно входят лево и право. Но это все больше среди дворян, служивых и грамотных простолюдинов. Основное население продолжает определять стороны по старинке. «Одесную», — ответил парень. «Спасибо, братец. Извини, что потревожил». Все так же, демонстрируя миролюбие выставленными руками, я пошел в нужную сторону. Когда же повернул и скрылся за забором, услышал удаляющиеся шаги. Разошлись миром, вот и ладушки. К нужному трактиру я подошел довольно быстро, однако заходить в него не стал. Руб за сто, что мне там рады не будут. А я здесь не для уменьшения поголовья преступного элемента славного града Курска. Хотя скорее на голову окоротят меня. Не следует брать на себя слишком много. Вот если бы завалиться туда вместе с Рябовой... Тогда совсем другой расклад. А так-то лучше не зарываться. Я занял позицию в тени высокого забора, из-за которого доносился ленивый брех сторожевого пса. Да и тот вскоре затих. Чего понапрасну глотку рвать, если прохожие тут не такая уж и редкость. Время от времени в трактир заходили новые посетители или выходили подгулявшие. А парочку так и вовсе в шеи вышвырнул вышибала. Но никто из них для беседы не подходил. Мне ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать. Всегда ненавидел рыбалку с ее дурацким поплавком. И снайпер из меня не вышел именно из-за отсутствия этой самой терпелки, когда ради одного единственного выстрела нужно лежать без движения часами. Но ничего не поделаешь. Мне нужна информация, и я знал, откуда ее получить. Только источник никак не появлялся. Дверь трактира в очередной раз хлопнула, и на улицу вышел малец на вид лет 12. подтянул портки, шмыгнул носом и пошагал вдоль по улице, собирая свою дань собачьего бреха. То, что нужно, теперь главное не упустить. Ребенок? Так и есть. Этим ребяткам приходится выживать в жестоком мире, полагаясь только на себя, и для этого они должны знать все опасные места и безопасные норки. К кому прислониться, а кого и посторониться. Так что в качестве получения информации – идеальный источник. Разумеется, я не собирался его пытать и убивать. Хотя кто знает, что из него получится через пару-тройку лет. Глядишь, еще и душегуб, каких курс раньше не видел. Но этого никому не дано знать, а потому и думать о таком не стоит. А вот разговорить его – это уже совсем другое дело. И в помощь мне мой возраст». Да, я далеко не худосочный и зарядить могу от всей широкой души так, что небо вызвездит. Но при этом я, по сути, все еще подросток, и это явно заметно. А значит, и расположить к себе мальца мне проще, чем взрослому. Дав мальчишке отдалиться от трактира, я быстро нагнал его. Мало того, что двигался бесшумно, как учил дядька Ефим, так еще и брех собачий мне в помощь. Мальчишка так и не понял, что стряслось, когда я зажал ему рот и прижал к себе, отрывая от земли. Он отчаянно замычал и начал биться в руках, но все это оказалось бесполезно. Я, словно хищник, схвативший добычу, поволок его прочь. «Достал, малой! Еще раз трепыхнешься, прирежу к Бениной маме! Слышь меня!» Я тряхнул пленника, все так же сжимая его в своих объятиях. Услышал и успокоился... Понял, что поделать ничего не может, и немедленной гибели предпочел прожить чуть подольше. Надежда, она тетка такая, умирает последний. Вот и молодец, присутствие здравого смысла только приветствуется. Я огляделся по сторонам и вновь поспешил по улице, стремясь найти какой-нибудь пустырь. Плохо, когда местность тебе незнакома, но я управился, хотя и не так скоро, как хотелось бы. Все же окраины и подобные тихие места тут не невидаль какая. Как дом сгорит, так и строится на его месте некому, а если останется без хозяина, то временные постояльцы не станут присматривать за строением и подправлять его. Пройдет несколько лет, и такой домишка сам без догляда рассыплется. «Ты не подумай, браток, я не душегуб какой, и не хочу тебя порешить». Продолжая удерживать пленника, тихо заговорил я ему в ухо. Поговорить надо, а я не местный, из Орла. Коли сунулся бы в трактир или к кому из лихих, так меня на ломти порезали бы. А мне ну очень надо человечка сыскать, да посчитаться с ним. Он сестру мою выкрал. Вот выну ее из беды, а там и помирать можно. Малец что-то коротко промычал и с явным недовольством трепыхнулся в руках, мол, отпусти. Одно из двух. Либо сейчас побежит, либо разговор у нас все же сладится. «Лучше бы второе, потому что тогда дело серьезно усложнится. Убивать его я точно не буду». Чего схватил, как лиходей. Подошел бы, до да полюски поговорил. С недовольным видом отряхивая свои обноски, возмущенно прошипел молец. «Я отметил, что говорит он тихо, и стрикача не задал, а значит, готов к беседе. Теперь остается правильно его просчитать, чтобы разговор у нас сложился». И тут нужно понимать, что, несмотря на не обсохшее на губах молоко, эти цыплята вполне серьезно полагают себя взрослыми, а потому и говорить с ним лучше, как с равным. «Меня Лукошком звать», – представился я. Воробей, изо всех сил, стараясь придать себе солидности, назвался в ответ мальчишка. «Я тебе уже сказал, Воробей, эдак ты со мной и говорить не стал бы, а сразу сбежал бы. Это за беспокойство», – я бросил ему четвертак. «С чего бы мне бегать?» – ловко поймав серебряную монету, – возразил мальчишка. «А с того, что сам я не так давно в твоей шкуре был, и знаю, каково оно без родни на улице. Это сегодня подрост да научился всяким ухваткам, так что и взрослого на кулак намотаю. А тогда-то я всяк прибить мог, вот и хранился по углам, да за сестренкой присматривал. Но-но, я ни от кого не бегаю, вот еще». Это ты меня не знаешь, а иные стороной обходят, потому как за мной серьезные люди стоят. Только глазом поведу, так все от страха столбенеют. — Повезло тебе, — вздохнул я, стараясь натурально изобразить зависть. А вот меня побило, помотало, сколь раз под пьяные кулаки попадал, уж не упомню. И хоть бы одна скотина заступилась, никому дела не было. Даже когда студённый зимой в канаве валялся с отбитым нутром. Если б не сестра так и подох бы, как пес под заборной. Да ладно, чего ты? Не помер же? Да еще и вон каким вымахал. Сам сказываешь, как вдаришь, так что к совчинку покажется. Кого ты там ищешь-то? Вот. Я достал листок с рисованным портретом топорка. Не стал называть его специально. Если не узнает, то и говорить с ним не о чем. Хотя, конечно, было бы жаль потраченного времени. Та порог, покачал головой мальчишка и тут же с подозрением: А чего это у тебя бумага? Ну чисто как сыскной лист у стражников. Где-то у стражников видал такие хорошие рисунки, натурально возмутился я. Ты говори, говори, да не заговаривайся. Мне за мои картинки господа деньгу платят, чтоб ты знал. Ну что ты завелся-то? Просто я среди нашего брата еще ни разу не видел, чтоб так-то лики писали. Даже у иконописца Матвея не так ладно выходит, вот и удивился». «Так ты его знаешь?» – уточнил я, тряхнув рисунком. «Да кто же его не знает? Из воронежских он. Но у нас несколько лет обретался. Поначалу окрест, потом в граде. Да только эти поговаривали, что его в Воронеже с месяц как стражники порешили. Не не слыхал, коли по следу идёшь». «Вот. А я о чем. Мальцы они такие, пронырливые, знают и помнят куда больше. Убитый вожак о гибели топорка ничегошеньки не знал, так как ему это неинтересно. А вот воробей знает, потому что любая крупица информации ему поможет жизнь спасти. Только нужно уметь ее из него выудить». «Слыхал», – подтвердил я. «Так а чего же тогда?» – молец в недоумении развел руками. «А я разве сказал, что его ищу?» «Говорю же, сестру он мою выкрал». «Да был не один. Его-то прибрали, да подельник ушел. И ее уволок». Вот только его я не видел. — Ясно, — деловито кивнул молец, — помоги ради Христа, а уж я в долгу не останусь. Поначалу-то он к ватаге ступы прибился, но с год назад подался оттуда в служение к дворянчику одному, помяв подбородок и чуть важничая начал рассказывать мальчишка. Заматерел, прикид сменил, чуть не в господском расхаживал, да не в ношеном, а в новом. Хотя как был скотиной, так и остался сплюнул Воробей. «А что за дворянчик?» «Да есть тут один, Егоров-поскрёбыш. Два года как в гвардии отслужил и вернулся. Чем занимается, не знаю, но вернулся при деньгах, и сейчас монеты водятся». «И что, топорок прямо у него и жил?» «Нет», — замотал Воробей головой. «Жил-то он всё так же в слободке, просто с местными больше дел не имел. Чем промышлял, помалкивал да отшучивался, мол, птицу счастья за хвост поймал». Я случайно приметил его с Егоровым и разок слышал, о чем говорят. Дворянчик сказал, что велено, мол, кого-то там умыкнуть и сделать все тихо. «А где тот Егоров живет, не ведаешь?» – бросая мальцу четвертак, спросил я. «Отчего ж не ведаю?» – ловко поймав награду, хмыкнул тот.